Глава 14. Общество Крошка Дорит. Артур Кляном поспешно вскочил и увидел ее в дверях. Автор этого рассказа должен иногда смотреть глазами Крошки Дорит, что и сделает в этой главе. Крошка Дорит заглянула в полутемную комнату, которая показалась ей большой и хорошо меблированной. Изящные представления о Ковент-Гардене, как о месте бесчисленных кофеен, где кавалеры в расшитых золотом плащах и со шпагами на боку ссорились и дрались на дуэлях. Роскошные представления о Ковент-Гардене, как о месте, где продаются зимою цветы по гинеи за штуку, ананасы по гинеи за фунт, горох по гине за мерку. Живописные представления о Ковент-Гардене, как о месте, где в роскошном театре разыгрываются великолепные представления для нарядных леди и джентльменов, представления о которых и подумать не смела бедная Фанни и ее дядя. Безотрадные представления о Ковент-Гардене, как о месте притонов, где несчастные оборванные дети, подобные тем, мимо которых она сейчас проходила, прячутся у краткой точно мышата. Подумайте о мышатах и мышах. Вы — полипы, потому что они подтачивают уже фундамент здания и обрушат кровлю на ваши головы. Питаясь объедками и прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, смутные представления о Ковен-Гардене как о месте прошлых и нынешних тайн, романтики, роскоши, нищеты, красоты, безобразия, цветущих садов и отвратительных сточных канав Сделали то, что крошка Дорит, когда она робко заглянула в дверь, комната показалась более мрачной, чем была на самом деле. На кресле перед угасающим камином сидел джентльмен, которого она искала, вставший при ее появлении. Это был загорелый, серьезный человек с ласковой улыбкой, со свободными, открытыми манерами, при всем том, напоминавшей мать своей серьезностью, с той разницей, что его серьезность дышала добротой, а не злобой, как у его матери. Он смотрел на нее пристальным и пытливым взглядом, перед которым она всегда пускала глаза, как опустила и теперь. — Бедное дитя, вы здесь в полночь! — Я, — сказала крошка Дорит, — я хотела предупредить вас, сэр. Я знала, что вы будете очень удивлены. — В одна? Нет, сэр. Я взяла с собой Мэгги». Услыхав свое имя и решив, что о ней доложено, Мэгги появилась в дверях и ухмыльнулась во весь рот, но тотчас же снова приняла торжественный вид. «А у меня совсем погас огонь», — сказал кленом. «Вы же, — он хотел сказать, — так легко одеты, но остановился, подумав, что это может показаться намеком на ее бедность, и сказал, — А погода такая холодная!» Подвинув кресло поближе к каменной решетке, он усадил ее, принес дров и угля и затопил камин. «Ваши ноги совсем закоченели, дитя!» — сказал он, случайно дотронувшись до них в то время, как стоял на коленях и раздувал огонь. «Предвиньте их поближе к огню». Крошка Дорит торопливо поблагодарила его. «Теперь тепло, очень тепло». У него защемило сердце, когда она прятала свои худые, изношенные башмаки. Крошка Дорит не стыдилась своих изношенных башмаков. Он знал ее положение, и ей нечего было стыдиться. Крошке Дорит пришло в голову, что он может осудить ее отца, если увидит их. Может подумать, как мог он обедать сегодня и отпустить это маленькое создание почти босым на холодную улицу. Она не считала подобные мысли справедливыми, но знала по опыту, что они приходят иногда в голову людям. В ее глазах они усугубляли несчастье отца. «Прежде всего», — начала крошка Дорит, сидя перед огнем и снова поднимая глаза на его лицо, взгляд которого, полный участие в сострадании и покровительства, скрывал в себе какую-то тайну, решительно недоступную для нее. «Могу я сказать вам несколько слов, сэр?» «Да, дитя мое». Легкая тень промелькнула по ее лицу. Она несколько огорчилась, что он так часто называет ее этим именем. К ее удивлению, он не только заметил это, но и обратил внимание на ее грусть, так как сказал совершенно откровенно, «Я не мог придумать другого ласкового слова, так как вы только что назвали себя тем именем, которым вас называют у моей матери, и так как оно всегда приходит мне в голову, когда я думаю о вас, то позвольте мне называть вас крошкой Дорит». «Благодарю вас, сэр». Это ими нравится мне больше всякого другого. Крошка Дорит. Маленькая мама, — повторила Мэгги, которая совсем была заснула. Это одно и то же, Мэгги, — возразила Дорит. Совершенно одно и то же. Одно и то же, мама. Одно и то же. Мэгги засмеялась и тотчас затем захрапела. Для глаз и ушей крошки Дорит эта неуклюжая фигура и неизящные звуки казались очень милыми. Лицо ее светилось гордостью, когда она снова встретилась глазами серьезным загорелым человеком. Она спросила себя, что он думал, когда глядел на нее и на Мэгги. Ей пришло в голову, каким бы он был добрым отцом с таким взглядом, как бы он ласкал или лелеял свою дочь. — Я хотела сказать вам, сэр, — сказала крошка Дорит, — что мой брат выпущен на свободу. Артур был очень рад слышать это и выразил надежду, что освобождение послужит ему на пользу. «И я хотела сказать вам, сэр...» — продолжала крошка Дорит дрожащим голосом и дрожа всем телом. «Что я знаю, чье великодушие освободило его? И никогда не буду спрашивать, и никогда не узнаю, и никогда не поблагодарю от всего моего сердца этого джентльмена!» «Вероятно, ему не нужно благодарности», — сказал кленом. Весьма возможно, что он сам благодарен судьбе и вполне основательно за то, что она дала ему возможность оказать маленькую услугу, той, которая заслуживает гораздо большего. — И я хотела еще сказать вам, сэр, — продолжала крошка Дорит, дрожа все сильнее и сильнее, — что, если бы я знала его... И если б могла говорить, я сказала бы ему, что он никогда, никогда не узнает, как глубоко я чувствую его доброту и как глубоко почувствовал бы ее мой отец. И еще я хотела сказать, сэр, если бы знала его, а я очень хотела бы знать его, но не знаю его и не должна знать, что я никогда не лягу спать, не помолившись за него. «И если бы я знала его и могла это сделать, я стала бы перед ним на колени и целовала бы его руку и умоляла бы его не отнимать ее, чтобы я могла оросить ее моими благодарными слезами, потому что ничем другим я не могу отблагодарить его». Крошка Дорит прижала его руку к своим губам и опустилась бы перед ним на колени, но он ласково поднял ее и усадил на кресло. Ее глаза, звук ее голоса благодарили его больше, чем она думала. Он едва мог произнести далеко не тем спокойным тоном, каким говорил обыкновенно. «Полно, — кружка дурит, — полно, полно, полно! Предположим, что вы узнали, кто этот человек, что вы могли все это сделать и что все это сделано. А теперь скажите мне совершенно другому лицу, просто вашему другу, который просит вас положиться на него». «Почему вы не дома и что привело вас сюда в такой поздний час, мое милое?» «Дитя», — хотел он сказать, — «моя милая нежная крошка Дорит. «Мэгги и я», — сказала она, — «были сегодня в театре, где работает Фанни». «Что за райское место?» — неожиданно воскликнула Мэгги, обладавшая, по-видимому, способностью спать и бодрствовать в одно и то же время. Там почти так же хорошо, как в госпитале, только там нет цыплят. Тут она встряхнулась и снова заснула. Мы пошли туда, сказала крошка-дурет, потому что мне хочется иногда видеть своими глазами, что делает моя сестра, так, чтобы ни она, ни дядя не знали этого. Но мне редко случается бывать там, потому что, когда у меня нет работы в городе, я остаюсь с отцом, а когда есть работа, я спешу вернуться к отцу. Сегодня я сказала, что буду в гостях. Высказав эти признания нерешительным тоном, она взглянула на него и так ясно разгадала выражение его лица, что прибавила: «О нет, мне еще никогда не случалось бывать в гостях!» Она помолчала немного под его внимательным взглядом и сказала. «Я думаю, что это ничего. Я не могла бы быть им полезной, если бы не была скрытной». Она боялась, что он осуждает ее в душе за то, что она беспокоится о них, думает о них, и следит за ними без их ведома и благодарности, быть может, даже выслушивая с их стороны упреки. Но в действительности он думал только об этой хрупкой фигурке с такой сильной волей, об изношенных башмаках, бедном платьице и этом вымышленном увеселении и развлечении. Он спросил, куда же она собралась в гости. — В тот дом, где работала, — отвечала крошка Дорит краснея. Она сказала всего несколько слов, чтобы успокоить отца. Отец и не думал, что это какой-нибудь большой вечер. Она взглянула на свое платье. — Это первый раз, — продолжала она, — что я не ночую дома. А этот Лондон такой огромный, такой угрюмый, такой пустынный. В глазах Крошки Дорит его размеры под черным небом были чудовищны. Дрожь пробежала по ее телу, когда она говорила эти слова. «Но я не потому решилась беспокоить вас, сэр», — сказала она, снова овладев собою. «Моя сестра подружилась с какой-то леди, и я несколько беспокоилась на этот счет. Ради этого я и ушла сегодня из дому, а, проходя мимо вашего дома, увидела свет в окне». «Не в первый раз. Нет, не в первый раз. В глазах крошки Дорит это окно светилось отдаленной звездочкой и в прежние вечера». Не раз, возвращаясь домой, устала, и она делала крюк, чтобы взглянуть на это окно и подумать о серьезном загорелом человеке из чужой далекой страны, который говорил с ней как «друг и покровитель». «Я подумала, что мне нужно сказать вам три вещи, если вы одни дома. Во-первых, то, что я пыталась сказать. Никогда, никогда...» «Полно, полно. Это уже сказано и кончено». «Перейдем ко второму», — перебил Кленом, улыбаясь ее волнению, поправляя дрова в камине, чтобы лучше осветить ее лицо, и подвигая к ней вино, печенье и фрукты, стоявшие на столе. — Кажется, это будет второй, сэр. Кажется, миссис Кленом узнала мою тайну, узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Словом, где я живу? — В самом деле, — быстро возразил Кленом, и, немного подумав, спросил, почему ей это кажется. «Кажется», — сказала крошка Дорит, — «мистер Флинтуич выследил меня». Кленом повернулся к огню, нахмурил брови, подумал немного и спросил, почему же ей это кажется. «Я встретилась с ним два раза, оба раза около дома, оба раза вечером, когда я возвращалась домой. Оба раза я подумала, хотя, конечно, могла ошибиться, что это вряд ли было случайно, такой у него был вид», — говорил он что-нибудь. — Нет, он только кивнул и согнул голову на бок. — Черт бы побрал его голову! — проворчал кленом, все еще глядя на огонь. — Она у него всегда на бок. Он стал уговаривать ее выпить вина и съесть что-нибудь. Это было очень трудно. Она была такая робкая и застенчивая, а затем прибавил. — Моя мать стала иначе относиться к вам? — О нет, она такая же, как всегда. Я думала, не рассказать ли ей мою историю. «Думала, что вы, может быть, желаете, чтобы я рассказала?» «Думала», — продолжала она, бросив на него умоляющий взгляд и опуская глаза, «что вы, может быть, посоветуете, как мне поступить?» «Крошка Дорит», — сказал кленом. «Не предпринимайте ничего. Я поговорю с моим старым другом, миссис Эфри. Не предпринимайте ничего, крошка Дорит, а теперь скушайте что-нибудь. Подкрепите свои силы. Вот что я вам посоветую». «Благодарю вас, мне не хочется есть». «И...» — прибавила она, когда он тихонько подвинул к ней стакан. «И не хочется пить. Может быть, Мэгги съест что-нибудь?» «Мы уложим ей в карман и все, что тут имеется», — сказал Кленом. «Но сначала скажите, что же третье? Вы говорили, что вам нужно сказать три вещи». «Да. А вы не обидитесь, сэр?» «Нет. Обещаю вам это без всяких оговорок». «Это покажется странным». — Я не знаю, как и сказать. Не считайте меня капризной или неблагодарной, — сказала крошка Дорит, к которой вернулась прежнее волнение. — Нет, нет, нет. Я уверен, что это будет вполне естественно и справедливо. Я не истолкую ваших слов неверно, не думайте. — Благодарю вас. Вы хотите навестить моего отца? — Да. — Вы были так добры и внимательны, что предупредили его запиской, обещая зайти завтра. — О, это пустяки, да. «Догадываетесь ли вы?» — спросила крошка Дорит, складывая свои маленькие ручки и глядя ему в глаза глубоким, серьезным взглядом. «Что я хочу попросить вас не делать?» «Кажется, догадываюсь, но я могу ошибаться». «Нет, вы не ошибаетесь», — сказала крошка Дорит, покачав головой. «Если уж мы пали так низко, что приходится говорить об этом, то позвольте мне просить вас не делать этого». «Хорошо, хорошо». «Не поощряйте его просьб, не понимайте его, когда он будет просить, не давайте ему денег, спасите его, избавьте его от этого, и вы будете лучше думать о нем». Заметив слезы, блиставшие в ее тревожных глазах, Кленом отвечал, что ее желание будет священно для него. «Вы не знаете его», — продолжала она, — «вы не знаете, какой он в действительности». «Вы не можете знать этого, потому что увидели его сразу таким, каков он теперь, тогда как я видела его с самого начала. Вы были так добры к нам, так деликатны и поистине добры, что ваше мнение о нем мне дороже мнений всех других. И мне слишком тяжело думать», — воскликнула крошка Дорит, закрывая глаза руками, чтобы скрыть слезы. «Мне слишком тяжело думать, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения». «Прошу вас», — сказал кленом, — «не огорчайтесь так. Пожалуйста, пожалуйста, крошка дорит. Я вполне понимаю вас». «Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Я ни за что не хотела говорить этого. Я думала об этом дни и ночи, но когда я узнала, что вы собираетесь навестить отца, то решилась сказать вам не потому, чтобы я стыдилась его». Она быстро отерла слезы. «А потому что я знаю его лучше, чем кто бы то ни было, и люблю его, и горжусь им». Сняв с души это бремя, крошка Дорит заторопилась уходить. Заметив, что Мэгги совершенно проснулась и пожирает глазами фрукты и пирожное, Кленом налил ей стакан вина, который она выпила, громко причмокивая, останавливаясь после каждого глотка, хватаясь за горло и приговаривая. «О, как вкусно! Точно в госпитале!» Причем глаза ее, казалось, готовы были выскочить от удовольствия. Когда она допила вино, он заставил ее уложить в корзинку. Она никогда не разлучалась с корзинкой. Все, что было съестного на столе, советую обратить особое внимание на то, чтобы не оставить ни крошки. Удовольствие ее маленькой мамы при виде удовольствия Мэгги было наилучшим заключением предыдущего разговора, какое только было возможно при данных обстоятельствах. «Но ведь ворота давно заперты». — сказал Кленом, внезапно вспомнив об этом обстоятельстве. — Куда же вы пойдете? — Я пойду к Мэгги, — отвечала крошка-дорит. — Не беспокойтесь обо мне, мне будет у нее хорошо. — Я провожу вас, — сказал Кленом. — Я не могу отпустить вас одних. — Нет, мы дойдем одни, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала крошка-дорит. Она говорила так серьезно, что кленом счел неделикатным настаивать, хорошо понимая, что квартира Мэгги должна представлять собой нечто невообразимое. — Идем, Мэгги, — весело сказала крошка Дорит. — Мы доберемся благополучно. Мы знаем дорогу, Мэгги. «Да, — Да-да, маленькая мама, мы знаем дорогу, — прокудахтала Мэгги. Затем они ушли. Крошка Дорит повернулась в дверях и сказала. — Да благословит вас Бог! Она сказала эти слова едва слышно, но кто знает, быть может, они прозвучали на небе громче, чем целый соборный хор. Артур кленом дал им повернуть за угол и последовал за ними на некотором расстоянии. Он не хотел еще раз вторгаться в жилище крошки Дорит. Ему хотелось только удостовериться, что она благополучно доберется до знакомого квартала. Она была так миниатюрна и хрупка, Казалось, такой беспомощной и беззащитной, что ему, привыкшему смотреть на нее, как на ребенка, хотелось взять ее на руки и отнести домой. Они добрались, наконец, до той улицы, где находилась Маршальси, пошли потише и свернули в переулок. Он остановился, чувствуя, что не имеет права идти за ними, и неохотно пошел назад. Но он и не подозревал, что они рискуют остаться на улице до утра, и только долгое время спустя узнал об этом. Остановившись под жалкой темной лачуги, где жила Мэгги, крошка Дорит сказала. «Здесь у тебя хорошая квартира, Мэгги. Не будем же поднимать шума. Постучим два раза, но не очень сильно. А если нам не отворят, придется подождать утра на улице». Крошка Дорит осторожно постучалась и прислушалась. Все было тихо. «Мэгги, ничего не поделаешь, милочка. Нужно потерпеть и подождать до утра». Ночь была холодная, темная, с порывистым ветром. Они вернулись на Большую улицу и услышали, как часы пробили половину второго. «Через пять с половиной часов нам можно будет попасть домой», — сказала крошка Дорит. Упомянув о доме, естественно, было отправиться посмотреть на него. Они подошли к запертым воротам и заглянули в щелку. «Надеюсь, что он крепко спит», — сказала крошка Дорит, целую решетку. «И не скучает по мне». Ворота были так хорошо знакомы им и выглядели так дружелюбно, что они поставили корзинку Мэгги в углу, уселись на ней и, прижавшись друг к другу, просидели тут несколько времени. Пока улица была пустая и безмолвна, крошка Дорит не боялась, но, услышав шаги или заметив тень, скользнувшую в тусклом свете уличных фонарей, она вздрагивала и шептала «Мэгги, кто-то идет!» «Уйдем отсюда!» Мэгги просыпалась в более или менее сердитом настроении. Они отходили от ворот и, пройдя немного, возвращались обратно. Пока съестное было новинкой и развлекало Мэгги, она вела себя сносно, но потом стала ворчать на холод, дрожать и хныкать. «Ночь скоро пройдет, милочка!» — успокаивала ее крошка Дорит. «А вам-то ничего, маленькая мама!» — говорила Мэгги. «А ведь мне только десять лет!» Наконец, когда улица окончательно опустела, Крошки Дорит удалось успокоить ее, и Мэгги заснула, прижавшись головой к ее груди. Так сидела она у ворот, точно была одна, глядя на звезды и на облака, бешено мчавшиеся над нею. Таковы были танцы на вечере Крошки Дорит. «Хорошо бы в самом деле быть теперь на вечере», — думала она. «Чтобы было светло и тепло и красиво, и было бы это в нашем доме. И папа был бы его хозяином и никогда не сидел за этими стенами. А мистер Кленом был бы у нас в гостях. И мы танцевали бы под чудесную музыку, и все были бы веселы и довольны. Я желала бы знать». Но ей хотелось знать так много вещей, что она почти забыла глядя на звезды, пока Мэгги не захныкала снова, выразив желание встать и пройтись. Пробило три, потом половину четвертого. Они шли по лондонскому мосту. До них доносился плеск воды. Они вглядывались в зловещий мрачный туман, заволакивавший реку. Видели светлые пятна на воде от фонарей, сверкавших точно глаза демонов, заманивающих к себе порог и нищету. Они обходили бездомных бродяг, спавших, прикорнув где-нибудь в уголке. Они убегали от пьяниц. Они вздрагивали при виде фигур, притаившихся на перекрестках, которые пересвистывались и перекликались друг с другом или удирали во все лопатки. Хотя крошка Дорит вела и оберегала свою подругу, но со стороны казалось, будто она держится за Мэгги. И не раз в толпе пьяных бродяг, попадавшихся им навстречу, раздавался голос «Пропустите женщину с ребенком!» И женщина с ребенком проходили и шли дальше. Пробило пять, они плелись потихоньку в восточном направлении и вскоре увидели первую бледную полосу зари. День еще не проглянул на небе, но уже сказывался в грохоте мостовой, в дребезжании вагонов, телег и экипажей, в толпах рабочего люда, спешивших на фабрике, в открывающихся лавках, в оживлении на рынке, в движении на реке. Наступающий день сказывался в побледневших огнях уличных фонарей, в холодном утреннем воздухе, в исчезающей ночи. Они вернулись к воротам и хотели было дождаться здесь, пока их не откроют, но холод пронизывал до костей, и крошка Дорит стала ходить взад и вперед, таща за собой спавшую на ходу Мэгги. Проходя мимо церкви, она заметила в ней свет и, поднявшись по ступенькам, решилась заглянуть в отваренную дверь. Что нужно? крикнул какой-то плотный пожилой человек в ночном колпаке, словно он ночевал в церкви. Ничего, сэр, я так, сказала Крошка Дорит. Стоп! крикнул человек. Дайте взглянуть на вас. Этот окрик заставил ее остановиться и обернуться к нему. Так я и думал. — сказал он. — Я узнал вас. — Мы часто видим друг друга, сэр, — отвечала крошка-дорит, узнавая дичка или пономаря, или сторожа, или кто бы он ни был, когда я бываю в церкви. — Мало того, ваше рождение записано в нашей книге. Вы одна из наших редкостей. — В самом деле? — сказала крошка-дорит. — Конечно, ведь вы — дитя. Кстати, как это вы выбрались из дому так рано? «Мы опоздали вчера вечером, и теперь ждем, когда можно будет войти». «Не может быть! А еще осталось не меньше часа. Пойдемте в Ризницу. В Ризнице есть огонь, потому что мы ожидаем маляров. Если бы не маляры, меня бы не было здесь, будьте уверены. Одна из наших редкостей не должна мерзнуть, когда мы можем поместить ее в тепле. Идем!» Это был добрый, простодушный старик. Устроив ее в ризнице и раздув огонь в печке, он достал с полки какую-то книгу. — Вот вы где, — сказал он, переворачивая листы, — тут вы у нас как живая. Вот Эми, дочь Вильяма и Фанни Дорит, родилась в маршалсе, приход святого Георга. — Мы говорим посетителям, что вы провели там всю жизнь, не отлучившись ни на один день, ни на одну ночь. Верно это? — Совершенно верно, сэр. До вчерашнего вечера. — Господи! Но, посмотрев на нее с удивлением, он, по-видимому, был чем-то поражен и сказал. — Жалко смотреть, какая вы устала и бледная. Постойте-ка, я принесу подушки из церкви. Отдохните тут у огня с вашей подругой. Не бойтесь проспать. Я разбужу вас, когда отворят ворота, и вам можно будет вернуться к отцу». Он принес подушки и разложил их на полу. «Да, вот вы где у нас как живая. О, не благодарите, не за что. У меня самого есть дочери, и хотя они родились не в маршалсе, но могли бы там родиться, если бы я попал туда, как ваш отец. Постойте, подложу что-нибудь под подушку в изголовье. Да вот хоть книгу покойников. Вот она. Тут у нас и миссис Бангем записана. Но в этих книгах для большинства людей интересно не то, кто в них записан, а кто в них не записан, кто в них еще будет записан и когда. Вот интересный вопрос. Окинув довольным взглядом подушки, он ушел. Мэгги уже храпела, и крошка Дорит скоро заснула, положив голову на запечатанную книгу судьбы и не смущаясь ее таинственными белыми листами. Крошка Дорит вернулась из гостей. Позор, нищета, несчастье и безобразие огромной столицы, сырость, холод, бесконечно тянувшиеся часы и быстро мчавшиеся тучи — Вот из какой компании крошка Дорит вернулась усталая в сером тумане дождливого утра.